— А ты торопишься? — Вообще-то нет. — Сколько тебе лет? — А ты садист, — усмехнулся Игорь. — Тебе нравится издеваться над людьми. — Ты мне не ответил. — Двадцать пять тебя устраивает? Или ты бы хотел, чтобы я был младше? Тебе нравится убивать малолеток? — Заткнись. У тебя есть деньги? — — Хочешь забрать? — Ты по-прежнему не отвечаешь на мои вопросы. — Немного есть. — Почему ты поехал к Анджию? А куда еще я мог поехать? — Ты опять не ответил. — Я его давно знал. — Это был глупый ход. Такие варианты легко просчитываются. — Наверное. — Я тогда не думал. Мне хотелось спрятаться. Нужно было лучше думать. Седой убрал пистолет. Посмотрел на сидевшего перед ним парня. — У тебя будут две минуты, — негромко сказал он. Парень изумленно посмотрел на него. — Две минуты, чтобы исчезнуть отсюда, — пояснил Седой. — И постараться сегодня не попадаться никому на глаза. — «Лучше, если ты где-нибудь спрячешься. Только не пытайся уехать из города. Все аэропорты и вокзалы под контролем милиции и ФСБ. А твой фоторобот наверняка уже давно сделан». Игорь недоверчиво посмотрел на него, поднялся, сделал несколько шагов к дверному проему. «Но почему?» повернулся он к Седому. «Убирайся, — сказал тот, — иначе я могу передумать». Игорь побежал к выходу. Седой поднял руку. Нет, стрелять не хотелось. Парень сделал последние два шага к выходу. Седой снова поднял руку, болезненно морща лицо. Стрелять все-таки очень не хотелось. Игорь сделал последний шаг, и в этот момент он обернулся. Чуть-чуть, чтобы окончательно поверить в свое чудесное спасение, и в это мгновение Седой выстрелил. Выстрелил точно под левую лопатку. Парень упал на вздохе. Он умер сразу, даже не почувствовав боли. Седой мрачно убрал пистолет и, перешагнув через труп убитого, пошел к выходу. В другой комнате лежала женщина. Аккуратный леший, выходивший отсюда, сделал контрольный выстрел ей прямо в голову. Седой закрыл дверь и начал спускаться вниз. Ему было грустно. Москва, 15 часов 20 минут. В кабинете министра обороны остались только несколько человек из высшего руководства страны. Все остальные собрались в зале, в параллельном центре управления, куда поступала непрерывная информация с различных мест. В комнате Лабуладзе теперь разместился оперативный штаб под руководством генерала Дмитриева. В штаб входили сотрудники ФСБ, Министерства обороны и МВД. Полковнику Абуладзе, благодаря его выступлению на совещание, было предоставлено право говорить с террористом, который должен был позвонить с минуты на минуту. За несколько минут до назначенного террористом срока раздался звонок в АТЦ из Бонна. АТЦ – условное сокращенное название антитеррористического центра Федеральной службы безопасности. Из Федерального ведомства по защите Конституции сообщили о дальнейшем движении автомобиля террориста на север. Проехав мост через Дунай, террорист заправился и сейчас находился в нескольких километрах от Рагена, держа курс по-прежнему на Баварский лес и к государственной границе Германии с Чехией. Спутниковое наблюдение позволяло видеть машину террориста.